С чем? Не поняла я. Если Эндрю проявил к тебе внимание, значит, ты ему понравилась. Но ну, я не знаю. Мария заметила моё замешательство и поспешила успокоить. Не переживай. Эндрю замечательный парень, и даже мухи не обидит. А давай поподёржешь в целости и сохранности. Причём как физически, так и морально. Вы давно его знаете? С самого детства, призналась женщина. Поэтому говорю о нём с полной уверенностью. А вообще-то вроде милая девушка.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 Жила болела. Да уж, я точно давно не ездила на лошадях. Что ж, сейчас самое время привести себя в порядок или ещё спать? На утро у меня есть одно очень важное дело.